Глава 7. Я была тонкой яблонькой, растущей на краю обрыва. Здесь до меня никто не мог добраться, и я чувствовала себя в безопасности. На мои ветви садились птицы и клевали спелые яблоки. А я улыбалась, глядя на это. Легкий ветерок, обдувавший ветви, стал сильнее. Яблоки посыпались вниз, исчезая, покрытые туманом бездни. А за ними начали слетать листья. Но ветер все не унимался. Меня трясло и качало над обрывом. «Мисс Крунс», — сказал Ветер. «Мисс Крунс, проснитесь!» И я проснулась. Ветер, то есть месье Милфорд, сидел на краю моей кровати и тряс меня за плечо. «Я уезжаю, мисс Крунс», — сообщил он, когда я судорожно натягивала одеяло до самой шеи. Тоже мне новость. Еще вчера за завтраком сказал. Зачем было врываться ко мне в спальню ни свет ни заря? Месье Милфорд, видимо, уловил мой скептический настрой, потому что немедленно отодвинулся, а потом и вовсе поднялся с кровати. И даже отвернулся, дабы не смущать меня. «Надо же, в ком-то проснулся джентльмен!» «Хочу напомнить, что вам и Лючине запрещено покидать поместье». «А если мы захотим прогуляться?» «Гуляйте внутри ограды!» «А если...» — попыталась я разведать границы дозволенного. «Нет!» — жестко отрезал месье Милфорд. Джентльмен закончился, и, словно подтверждая это, он снова повернулся ко мне. Вам запрещено выходить, и точка, понятно? Чего уж непонятного, пробормотала я про себя, но под хмурым взглядом работодателя вслух произнесла совершенно другое. Понятно, миссия Милфорд. Я рассчитываю на ваше благоразумие. Вернусь через три дня. Надеюсь, все будет хорошо. Обязательно, миссия Милфорд, улыбнулась я образцово-показательно, кутаясь в одеяло, и добавила про себя Да идите вы уже. Но он почему-то не спешил уходить. Смотрел на меня задумчиво и как-то... странно. И когда я также уставилась на него, и наши взгляды встретились, месье Милфорд смутился и отвернулся, двинувшись к выходу. «До свидания, мисс кронс сказал он, прежде чем выйти из комнаты и оставить меня одну. Я выбралась из кровати, какую-то в одеяло, и подошла к окну. На меня смотрели серые сумерки раннего осеннего утра. Посреди двора стоял мехомобиль и фыркал клубами дыма. Надо же, не думала, что месье Милфорд такой продвинутый. Мне он показался ретроградом, если судить по его неотесанности. В этот момент он вышел из дома и забрался в мехомобиль. Дёрнул рукоятку, повернул колесо, и механический монстр послушно покатился вперед. Месье Милфорд обернулся, и я отскочила от окна. Вот же медведь, почуял мой взгляд. Выждала немного и снова подошла к окну. Двор был пуст, уехал. И сразу на душе стало пусто. Я злом отнула головой, прогоняя непонятные и ненужные эмоции, скинула на кровать одеяло и отправилась умываться. Потом вернулась и, увидев, что постель не заправлена, скорчила гримасу. Снова забыла, что я теперь гувернантка и должна сама убирать за собой. Кое-как расправила одеяло, накрыла сверху покрывалом. Как могла, постаралась расправить вездесущие складки, которые никак не хотели разравниваться. Пришлось махнуть на них рукой. Мне это мастерство недоступно. Лючина еще спала, и я не стала ее будить. Хотелось осмотреть свое хозяйство и приготовить девочке завтрак. Точнее, доказать себе, что могу это сделать. Я ведь взрослая самостоятельная женщина. У меня ответственная работа — сформировать из неокрепшего детского ума настоящую леди. Размышления мне нравились. Я чувствовала себя нужной. И к моменту прихода в кухню была полна пыла сотворить настоящее чудо. Чудо-завтрак. «Звучит отлично. Так, посмотрим, что нам оставил месье Милфорд». Кладовая была полна, как будто хозяин уехал не на три дня, а на три месяца. «С голоду мы с Лючиной точно не умрем, даже если очень постараемся». С потолка свисал копченый окорок. В ящиках на полу лежали овощи и корнеплоды. В мешочках на полках ждали своего часа крупы. В жестяных банках я нашла сухофрукты. И эта находка решила дело. Приготовлю-ка я вкусную сладкую кашу на завтрак моей маленькой воспитаннице. Я взяла мешочки с крупой, сахаром и банку с сухофруктами и вынесла все это богатство в кухню, выгрузив на стол. Нашла небольшую кастрюльку, налила в нее воды и поставила на плиту. Точно, нужно еще развести огонь. С этим возникли некоторые трудности, все же печь я еще никогда сама не растапливала, хотя поленья уже могла подбросить после стажировки в доме овсянки. К счастью, хотя бы искать дрова было не нужно. В большой корзине у печи оказалось достаточно. Сверху лежал листок бумаги. На нем размашистым почерком было написано «Не сожгите дом, пожалуйста». Вот ведь медведь. Я скомкала листок и бросила его в печь. Сожгу первым делом. И вообще, если месье Милфорд так мне не доверяет, зачем оставил присматривать за своей дочерью? Нанял бы уже кухарку. Пусть готовит. Горничная бы убирала дом. Ну, а я учила бы лючину тому, что должна знать шестилетняя леди. А не вот это вот все. Я обвела взглядом фронт работы и вздохнула. Все же работать очень непросто. Но я была уверена, что справлюсь. Поэтому сунула в печь несколько поленьев, подсунула под них бересты, приготовленные тут же, и зажгла спичку. После чего с чувством выполненного и ощущением, что все оказалось не так сложно, закрыла заслонку. А спустя несколько секунд из-за дверцы повалил черный горький дым. В первый миг я подумала, что все не так уж и страшно. Дыма было совсем немного. Сейчас он рассеется, и в печи разгорится веселый уютный огонь. Но он не рассеивался, к тому же с каждым мгновением дыма становилось все больше и больше. Я начала кашлять, подбежала к окну и распахнула створки, с жадностью вдыхая свежий холодный воздух. Похоже, печь придется затушить. Открыла дверцу и на меня пахнула жаром и гарью. Огонь-то разгорелся. Вот только как убрать дым? Я взяла ведро, наполовину наполненное водой, и плеснула в жерло печи. Внутри зашипело, и дым повалил еще сильнее. Меня окружило настоящее дымное облако. Я раскашлялась и, зажимая лицо подолом платья, рванула ко второму окну. Распахнувся настежь, убежала из кухни, плотно закрыв за собой дверь. Прижала спиной к створке. На душе было муторно. Мой первый же рабочий день, даже первое утро, обернулось катастрофой. Я ничего не умею. Приготовление завтрака для меня нечто недостижимое. Мы с Лючиной умрем от голода. И когда приедет месье Милфорд, испуская дух слабым голосом, признаюсь ему, что это я во всем виновата. Попрошу прощения и покину этот мир. Себя было очень жалко, и мою маленькую воспитанницу тоже. Груз вины в гибели невинного ребенка давил невыносимой тяжестью. Ты почему плачешь? Спросила меня, пока живая и здоровая лючина. Ой, а чего ты такая чумазая? Я подняла на нее заплаканные глаза и призналась. Мы с тобой умрем от голода. Потом, чуть успокоившись, рассказала о своей несостоятельности в качестве кухарки и призналась, что до этого никогда не растапливала печь. Мы дождались, пока кухня проветрится и зашли внутрь. Запах Гарри все еще держался, но, по крайней мере, дым больше не выедал глаза. Ты забыла открыть заслонку, сообщила мне Лючина, проведя анализ моих ошибок. Поэтому дыму некуда было уходить. Девочка потянула какую-то металлическую штуковину. Она смотрела на меня так, будто это было что-то такое элементарное, что знал даже ребенок. Откуда ты это знаешь? Лючина смутилась, но ответила: "Папа часто уезжает. Я топлю печку. Если не топить, холодно. А почему у вас нет прислуги, которая должна этим заниматься?" Я уже успокоилась и решительно была настроена докопаться до истины. Девочка покраснела и отвернулась от меня, мгновенно замкнувшись в себе. «Ладно, неважно. Мы с тобой и сами справимся. Если, конечно, ты мне поможешь». Последние слова я произнесла заискивающе, давая понять Лючине, что без нее мне не справиться. И это было вовсе не педагогическим ходом, а правдой, хоть и не очень хотелось в этом признаваться. На Лючину мои слова подействовали воодушевляюще. По крайней мере, она больше не пыталась уйти или отвернуться. Наоборот, охотно объясняла, что и почему нужно делать. Она показала мне, как выгрести из печки мокрое обгорелое поленья и золу. Всю эту воняющую гарью гадость мы вынесли на улицу. Затем лючина сложила в печь сухие дрова, проложив их берестой, и подожгла. Я с некоторым трепетом ожидала нового облака черного дыма. Но печь вскоре весело загудела и затрещали поленья. От плиты повеяло жаром. «Ну, давай готовить завтрак. Предлагаю сварить сладкую кашу с сухими фруктами. Но ведь папа приготовил нам еду. ее нужно только разогреть. Я не умею варить кашу. Я всегда только грела». На меня накатило вдохновение. Я встала в позу оратора. Одну руку положила себе на грудь, а другую отставила в сторону. Задрала подбородок и начала говорить голосом театральных актеров, не забывая добавлять пафосы. «Мы с тобой женщины». А женщины могут все, если захотят. Мы не обязаны во всем слушаться мужчин. И если хотим кашу на завтрак, мы можем сварить кашу. Девочка подхватила мою игру, приложила к подбородку указательный палец, как будто размышляя, а потом улыбнулась. Давай варить кашу. Я поздравила себя с очередной педагогической победой. Кажется, удалось найти подход к ребенку. Пусть и выставила себя неумехой. Кастрюльку мы выбрали небольшую, потому что нас всего две девушки, и кушаем мы мало, чтобы не растолстеть. Насыпали две трети крупы, добавили побольше сахара, потому что каша должна быть сладкой. Насыпали сухофруктов и залили все водой, так, чтобы она примерно на один палец не доставала до края. Потом накрыли кастрюльку крышкой и приготовились ждать. А чтобы ждать было не скучно, я принесла из своей комнаты несколько книг, собираясь сразу же проверить уровень подготовки моей первой и единственной пока ученицы. Чему-то же ее учили. На книге она смотрела, как на чудо. И я возгордилась тем, что выбрала правильные, с яркими иллюстрациями, крупным шрифтом, доступным текстом. «Прочитай мне, пожалуйста, эту строчку», — попросила Лючина, указав на предложение под картинкой, где ушастый заяц грыз огромную морковку. Девочка поникла, снова опустила глаза и даже отошла на шаг от стола. «Наверное, это еще слишком сложно. Попробуем что-то попроще». Я перелиснула несколько страниц назад, почти в самое начало учебника, остановившись на картинке, где женщина в темном платье с фартуком мыла окно. «Ладно, давай сначала прочитаем это», — предложила я. Она покачала головой, сначала неуверенно, а затем все быстрее, и, отвернувшись, от меня двинулась к выходу. Что происходит? Но сообразить я не успела. От печки раздалось шипение и треск. И, кинув быстрый взгляд в ту сторону, я вскочила на ноги с криком. «Наша каша убегает!» Плите мы подбежали одновременно. Крышка на кастрюльке подпрыгивала, и каша мощными толчками выбиралась наружу. Что делать? Я растерянно смотрела на это булькующее, шипящее действие. Ведь каша, оказавшись на горячей плите, очень быстро обугливалась и начинала источать запах горелого. Надо ее передвинуть туда, где не так жарко. Первый сообразила Лючина. Мне это показалось отличным решением. Я схватила за металлическую ручку, потянула кастрюлю к краю плиты. Ой! Пальца обожгло болью, я отпрянула и тут же затрясла обожженной рукой. Ой, как больно! Не раздумывая, рванула к раковине, повернула медный вентиль, и на ожог полилась ледяная вода. Пальцы тут же занемели от холода, но как только я попыталась перекрыть воду, рука начинала пульсировать от боли. Очень скоро я начала стучать зубами, сконцентрировавшись на своей беде лишь краем сознания отмечала, что Лючина взяла полотенце, сложила его втрое, и этой прихваткой потянула кастрюлю к краю плиты. Каша тут же перестала убегать через край. Шипение прекратилось. И почему я сама не догадалась взять полотенце? Думать об очередном промахе не хотелось. К счастью, мне было так больно, что душевные надрывы от собственной несостоятельности отошли на второй план. Лючина вышла из кухни и вернулась через пару минут с рулоном плотного полотняного бинта и непрозрачной баночкой, на этикетке которой было нарисовано пламя. «Иди сюда!» позвала Лючина, положив свою ношу на стол и подвинув локтем книги. Я в очередной раз завинтила воду, мгновенно почувствовав болезненную пульсацию ожога. По ощущениям было, как будто с пальцев заживо сдирали кожу. Лючина вытащила деревянную пробку из баночки, зачерпнула пахучий коричневой мази с травяными вкраплениями и густо намазала мои пальцы. Затем замотала каждый из них бинтом. «Моя расчудесная спасительница! Спасибо, спасибо!» Мазь дала почти мгновенный эффект. Жжение и пульсация ослабли, а затем и вовсе прекратились. А то, что обмотанные пальцы похожи на бледные толстые сардельки, как-нибудь переживу. Все равно мой позор видит только лючина. Девочка с чувством гордости оглядела руку и вопросительно на меня взглянула. — У тебя явные лекарские способности. Ты не теряешь головы в критических ситуациях. Это большая редкость для твоего возраста. Папа иногда возвращается раненый. Я помогаю смутилась девочка, но было видно что моя похвала ей приятна ты молодец я потрепала ее по голове здоровой рукой отчего она привычно увернулась как думаешь каша уже готова. мы окружили кастрюльку с подозрением приглядываясь горелым потеком на стенках. я взяла свернутой лючиной полотенце и приподняла крышку на меня смотрело светло коричневое варево с темными вкраплениями сухофруктов и некрасивой серой пенкой налипшей по краям. Есть это совершенно не хотелось, но и признаваться в собственной несостоятельности тоже. Поэтому я улыбнулась и попросила Лючину. «Принеси, пожалуйста, тарелки. Наш завтрак готов». Девочка с сомнением посмотрела на кашу, а потом на меня. Моя улыбка стала еще лучезарнее. Лючина направилась к буфету, но в каждом ее движении проскальзывала неуверенность. Поставив передо мной тарелки, она вернулась к столу, как будто не решаясь находиться поблизости. Я взяла деревянную ложку и решительно воткнула ее в кастрюльку. Поначалу пошло очень мягко, затем движение ложки замедлилось и пришлось приложить усилия, чтобы протолкнуть ее глубже. И что там такое твердое? Вроде же крупа должна была развариться. С трудом, выковырив большой кусок каши, я положила его на тарелку. Она намертво пристала к ложке и отказывалась ее покидать. Я легонько махнула рукой, чтобы сбить прилипший ком, но это не помогло. Тогда я махнула сильнее, Еще сильнее и еще Ком каши, отлепившись от деревянной ложки, прилетел через всю кухню, воткнулся в стену, прямо в то место, где висела большая и подробная карта западного леса. На бумаге виднелись пометки, сделанные рукой месье Милфорда. Точнее, уже не виднелись. Если совсем точно, то все же виднелись, но не все. Ведь точно из центра карты медленно сползал вниз комок из каши, оставляя за собой жирную неровную полосу. Впрочем, прополз он не так и много а потом смачно шмякнулся на пол. Мы с Лючиной, как завороженные, наблюдали за этим действием. Только на моем лице отражался ужас от осознания содеянного, а вот взгляд девочки горел восхищением. «Папа тебя убьет, а потом уволит». «Почему?» Он два года рисовал эту карту. «Каждый раз, когда возвращается из поездки, заполняет новые места». Я снова перевела взгляд на карту и увидела, что некоторые зоны еще не закрашены. И, как назло, все пустые участки располагались по краям, а пострадавший от каши центр полностью разрисован. Да, некрасиво получилось. Впрочем, паниковать рано. Я попробую отмыть карту и снова раскрасить. Когда твой папа вернется, она будет как новенькая. Лючина промолчала, но в этой тишине мне слышался скепсис. Знаешь что, давай-ка завтракать. На пустой желудок такие вопросы не решаются. Постановила я и предприняла новую попытку разложить кашу по тарелкам. На этот раз была аккуратнее и махала ложкой не так активно. А потом и вовсе догадалась очищать ее от край тарелки. Процесс накладывания пошел гораздо веселее, и вскоре мы с лючиной сели завтракать. Уже с первой ложки стало понятно, что с кашей что-то не так. Я любила разваренные крупинки, отдающие свою сладость фрукты. Сливочный вкус, остающийся от тающего на языке масла. А тут всего этого не было. Зато был горелый привкус, хрустящая на зубах почему-то так и не разварившаяся крупа. И даже масло не спасало положение, наоборот, вызывало изжогу. Я пыталась не потерять лицо и делала вид, что ем кашу, собирая по несколько крупинок с самого края ложки. А лючина понуро ковыряла с тарелки, стараясь раскрошить крупные куски на более мелкие а потом размазать содержимое ровным слоем. За столом повисло напряженное молчание. Спустя полчаса мучений стало понятно, что нужно искать пути отступления. «Давай считать, что наш первый урок кулинарии прошел успешно», — предложила я. А Лючина вскинула на меня удивленный взгляд. «Да уж, на успешный урок это было, похоже, мало. Но признаваться в своей кулинарной несостоятельности будет педагогической ошибкой. Поэтому я невозмутимо отодвинула тарелку и ровным голосом спросила. «А что там твой папа оставил из еды?» Девочка просияла и вскочила из-за стола. «Я сейчас!» С этим криком она ускакала в холодную кладовую и вернулась спустя полминуты, с трудом неся тяжелый чугунный котел. Чувствуя облегчение от того, что мы все-таки не умрем с голоду, я помогла донести нож до столы и открыла крышку, с удовольствием втянув запах жаркого. Все же месье Милфорд просто чудо и очень заботливый человек. Зря я считала его грубым мужланом. «Беру все свои слова обратно». Мы переложили жаркое в кастрюльку поменьше и разогрели на плите. «В кладовой есть еще овощи». Вдруг вспомнила Лючина и тут же покраснела, добавив. Он сказал, что если мисс гувернантка не отрежет себе пальцы, можно сделать салат. Похоже, я поторопилась переоценка своего отношения к месье Милфорду. Все-таки он настоящий грубиян. «Давай салат мы сделаем на ужин. Он легкий и не повредит фигуре». Нашлась я, удачно вспомнив то, чему нас учили в пансионе. А вот завтрак самый важный прием пищи, поэтому жаркое нам подойдет. Оно даст нам много сил для продуктивного дня. Второй завтрак прошел намного веселее первого. К счастью, месье Милфорд умел готовить. По крайней мере, жаркое у него получилось потрясающим. Мы с Личиной серьезно проголодались, пока возились по кухне, и в два счета умяли свои порции. Несколько секунд я даже раздумывала, не разогреть ли добавку. Но потом вспомнила об угрозе голодной смерти и решила растянуть наши запасы съедобной еды на максимально долгий срок. Вдруг месье Милфорд задержится в лесу. А уж что-то несъедобное я всегда смогу приготовить. Но оставим это на самый-самый крайний случай. Надеюсь, он не наступит. После завтрака Лючина привычно отправилась мыть посуду. Я задушила молодошный порыв позволить ей сделать это в одиночку и отправилась помогать. С грустью наблюдала за тем, как краснеет от холодной воды моя кожа. Почему-то нагреть кастрюльку с водой на плите мы не догадались. Когда вся посуда была перемыта, стал вопрос об оставшейся каше. Давай отдадим ее вашей собаке, сомнением предложила я. Все же животные мне нравились, и несчастный песик вовсе не виноват, что я не умею готовить. У нас нет собаки. Как нет? Я встретила ее, когда только приехала. Это огромное чудовище так меня напугало, что до сих пор трясутся коленки. Забыть такое невозможно. Я подвигала коленками, чтобы вызвать у нее улыбку, но, к моему удивлению, Лючина покраснела и отвернулась, делая вид, что увлечена вытиранием уже давно сухой тарелки. «Или это не ваша собака?» — догадалась я. «Не наша», — с явным облегчением согласилась с моей версией девочка. «Наверное, она где-то сделала подкоп и перебралась на вашу территорию». Успокоила я ее, сделав вид, что поверила. А сама задумалась. Что-то с этой собакой не то. Может, Лючина завела ее в тайне от отца и боится мне признаться? Мы ведь совсем недавно познакомились. Доверие девочки я еще не завоевала, вот и не делятся своими тайнами. Но это мы исправим. Я пошла на хитрость. Я пойду в свою комнату за красками, а ты, пожалуйста, вымой кастрюлю из-под каши. Думаю, это достаточно продуманный план. «Если Лючина скрывается от меня, то в моё отсутствие она точно решится покормить собаку, поэтому не буду ей мешать». Анна ушла и не видела, как Лючина тщательно и даже с каким-то остервенением выскребла всю кашу из кастрюли и выбросила её в канализацию, после чего вымыла посуду и поставила на отведённое ей место на полке. Если бы гувернантка решила проследить за девочкой, то догадок и сомнений по поводу таинственной собаки у неё стало намного больше достав из сумки маленький сундучок с кистями и красками, а также листы белой бумаги, я вернулась в кухню. Лючина стояла возле карты, ковыряя ногтем засохшие следы от каши. Услышав мои шаги, девочка обернулась и подошла к столу, куда я поставила принадлежности для рисования. Думаешь, получится? Она наблюдала, как я достаю и раскладываю кисти и карандаши. Уверена, ответила, вовсе не чувствуя этой самоуверенности, но надеясь, что меня выйдет вернуть карте прежний вид. Хотя бы приблизительно. Только сначала давай ее отмоем. Лючина набрала в кастрюльку воды, и мы, вооружившись тряпками, попытались смыть следы каши. Признаюсь сразу, что получилось не очень. Точнее, кашу-то мы смыли, с этим сложности не возникло. Но вот вместе с ней смылись и нанесенные рисунки, а те, что остались, размазались. Теперь узнать, что раньше было изображено в центре карты, было невозможно. Хорошо, что бумага была прочной и не порвалась, а лишь немного деформировалась. Мы с Лючиной тоскливо переглянулись. «Папа расстроится!» Чуть не плакала она. «Погоди киснуть. Раз уж мы все равно испортили карту и назад ничего не вернуть, давай разрисуем ее, внесем свой вклад в папину работу». «И папу нарисуем?» «И папу», — согласилась я. «Чего уж теперь мелочиться. Понятно, что месье Милфорд открутит мне голову, как только войдет в кухню. Так хоть получу удовольствие от творчества напоследок». Обсудив сюжет будущей картины, мы остановились на том, что необходимо изобразить папу возле лесного домика, в котором он, по нашим представлениям, ночует во время поездок. Рядом с домиком должны расти деревья и цветы, на них настаивала лючина. Нарисовать шедевр было предоставлено мне, а лючина должна была раскрашивать. Но когда дело дошло до папы, девочка уже устала смотреть, как я рисую, и попросила попробовать самой. Я не смогла отказать, и теперь с душевным трепетом наблюдала, как моя ученица стоит на табурете и, высунув от усердия язык, тщательно выводит два овала, побольше и поменьше. К большому она пририсовала две длинные веточки с пятью прутиками. Я так поняла, что это пальцы. Зачем месье Милфорд так их растопыривал, уточнять не стала, боясь спугнуть вдохновение. Лючина вся преобразилась в этот момент. Исчезло смущение. Страх, то и дело мелькавший в ее взгляде и опущенных плечах, полностью оставил ее. Теперь это была обычная девочка, увлеченная интересным делом. Повинуясь вдохновению, Лючина нарисовала рядом с крупным человечком еще одного, маленького. «Это ты?» – не удержалась я от вопроса. Она только кивнула, не отрываясь от творческого процесса. Я была уверена, что малявка никогда не ездила с отцом в лес. Но то, что она рисовала себя рядом с ним, многое мне рассказало об их отношениях. Лючина явно любила своего папу, а он любил дочь. Когда она закончила и, окинув гордым взглядом, свой шедевр повернулась ко мне, я с трудом сумела удержать серьезное выражение на лице и похвалила девочку. Все равно мисс Милфорд меня убьет, так чего расстраивать ребенка? «У тебя прекрасно получилось», с излишним энтузиазмом произнесла я, а потом добавила. «Чуть позже мы поработаем над анатомией человека, но для первого раза просто превосходно». Лючина просияла от моей похвалы. Потом мы раскрашивали картину. Девочка себя и папу, а я домик, деревья, цветочную поляну, на которую, увлекшись, добавила лесную полосатую кошку с выводком котят. Они играли с яркой бабочкой, опустившейся на нос одного из них. Работа вышла долгой, трудоемкой, но зато она сплотила нас Лючиной и помогла лучше узнать друг друга. Завершили мы нашу картину ближе к вечеру, сделав лишь маленький перерыв на полник и выпили по чашке чая с намазанным на хлеб маслом. И сейчас, перемазанной краской, с растрепавшимися волосами, но безумно довольны, мы рассматривали наш шедевр. «Папе понравится», — пообещала Лючина. Я бы скептически хмыкнула, но не хотела расстраивать девочку, поэтому коротко ответила «да». Без ложной скромности должна заметить, что получилось и вправду неплохо. Конечно, наш дуэт был еще слишком молод, мы только притирались друг к другу. И разные художественные стили бросались в глаза, как и подход авторов к реалистичности изображаемых объектов. «Стоп, я больше не ученица пансиона и не отвечаю заданный урок». «Мы молодцы», — раздался рядом голос Лучины, отвлекая меня от мысли. «Да», — ответила я, забывшись и снова опустив руку, чтобы потрепать ее по голове. Видимо, Лючина тоже ненадолго забылась, потому что отстранилась лишь несколько секунд спустя. С ужином проблем не возникло. Мы разогрели приготовленное месье Милфордом жаркое. Лючина пыталась было настоять на салате, но я убедила ее, что мы обе слишком устали, чтобы возиться с готовкой. Она странно на меня посмотрела, но спорить не стала. Я долго крутилась в постели, наполненная эмоциями прошедшего дня. Так много всего случилось сегодня. Нового и неожиданного. Я все еще переживала из-за испорченной карты, но видела больше хорошего, чем плохого. И пусть первый раз растопить печь и сварить кашу у меня не получилось, зато, похоже, я нашла подход к девочке. Конечно, наши уроки протекают несколько нетрадиционно, но, думаю, постепенно все войдет в свою колею. Главное, чтобы месье Милфорд меня не убил и не уволил.